Глава седьмая. Я впервые увидела мираж так близко. В том, что это был именно мираж, не осталось никаких сомнений, как только я разглядела глаза девушки, белые, точно мраморные шарики. Миражи. Они появились в нашем мире не так давно, чуть раньше, чем родилась я. В первый год после возникновения разлома приходилось труднее всего. Очень многие погибли, опустили целые деревни, находящиеся неподалеку от границы тени. Когда я была маленькая, я слушала взрослые разговоры о противостоянии миражам, и я часто приставала с вопросами. «А где эта граница тени?» — уточняла я со всей детской непосредственностью. разве у тени есть граница?» На самом деле, конечно, название возникло случайно в самом начале противостояния. Разлом возник у самого подножья Сагосских гор на западе Глора. Стоило солнцу, клонясь к закату, опуститься за вершины скал, как у подножья ложилась густая тень. Именно в этот вечерний час из сумрака приходили они. Миражи отлично чувствовали себя в темноте, и чем гуще был сумрак, тем активнее и злее они становились. Это были жуткие создания, отдаленно напоминающие людей. Долговязые фигуры, ноги ходули, длинные руки с тремя пальцами. Нет лиц, только белый овал головы. В темноте они были сильны и быстры, но зато их можно было убить обычным оружием. Попав на свет, миражи погибали не сразу, и, что хуже всего, превращались в полупрозрачные силуэты. Их было трудно разглядеть и невозможно нанести рану любым оружием, кроме магического. Застигнутые рассветом — Миражи стремились укрыться от лучей солнца, от которых они таяли и исчезали. Опрятались они в тела людей. Про эту губительную особенность стало известно далеко не сразу. Лишь через какое-то время, когда безумие охватило ближайшие границы деревеньки, жители вдруг оставляли свои хозяйства и целыми толпами отправлялись в сторону больших городов. С ними пытались разговаривать, но люди упрямо и безмолвно шли вперед. Постепенно стали замечать, что внешность их меняется, кожа и волосы бледнеют, из глаз исчезают зрачки и радужка, тело изнашивалось, а после сбрасывалось, как старая кожа. Если дело происходило днем, то Мираж стремился поскорее найти себе новую оболочку. Если ночью, то, выбравшись наружу, просто разрывал на части всех, кто находился поблизости. Это основательно подорвало моральный дух воинов. Одно дело сражаться с кем-то реальным, с кем-то, кто боится честного оружия, истекает кровью и умирает, а совсем другое — бороться с какой-то неведомой дрянью, которая может завладеть твоим телом. В первый год наше маленькое королевство понесло тяжелые потери. Но все же выстояло. Хорошо, что в Глори разлом возник только в одном месте. Говорят, что в Барке их два, а в Блероне — три. Сейчас мы уже научились воевать. На границе тени несет дозор регулярная армия, а каждый мужчина королевства должен служить один год. Миражи теперь почти не выбираются дальше мертвой зоны. Так стали называть территории, которые пострадали сильнее всего. Там по-прежнему стоят заброшенные деревни с разрушающимися домами. Грустное зрелище. А еще катастрофически не хватает магов для изготовления магического оружия и амулетов. Магов. В Глории их пренебрежительно называли колдунами. И хотя все понимали, что без их помощи королевству не выстоять, колдунов презирали и не любили. Однажды на приеме я ненароком подслушала беседу моего отца с генералом Винтерсом, отцом Даниэля. Отец выпил лишнего и разговаривал громче, чем обычно. Иногда я думаю, что было бы куда сподручнее, если бы в Глори снова открылась своя магическая академия, как в том же Блероне. «Три разлома, три! Они все это время удачно сдерживают миражей благодаря своим магам. Нам приходится обходиться самоучками. Да и те практически вне закона, неправильно это?» «Ты ведь знаешь, откуда это не любовь. Колдуны сами виноваты. Незачем было лезть в политику. С тех пор, как дед нашего правителя стал жертвой заговора, все пошло наперекосяк. Боюсь, если бы не острая необходимость, колдунов просто отправили бы на костер». «На костер!» Тут отец заметил, что я выглядываю за колонны, оборвал разговор и одним глотком осушил пол бокала черного эля. Мой крик оборвался так внезапно, будто чьи-то пальцы сдавили трахею. На самом деле кончился воздух, а вдохнуть я не могла, только смотрела, как ко мне приближается мираж, бывший когда-то человеческой девушкой. Длинные рыжие волосы свалялись и топорщились во все стороны, как пакли. Белые глаза неотрывно следили за мной. Они казались незрячими, но я чувствовала, что тварь все видит и понимает. Она разинула рот, показав обломки зубов, зашипела и присела на корточки, будто готовясь к прыжку. Свеча тряслась в моей руке, но вместо того, чтобы развернуться и бежать, или хотя бы пытаться захлопнуть дверь, я точно завороженная продолжала смотреть на жуткое создание. Неужели я только что разговаривала с этой? С этим? И словно испытывая меня, сколько я еще могу вынести, прежде чем грохнуться в обморок? Изо рта миража вылезли два отростка, похожие на пальцы. Они нашарили углы губ и потянули, разрывая, будто что-то пыталось выбраться наружу из бывшего человеческого тела. Я не хотела, не хотела этого видеть, но и взгляд отвести не могла. Так бывает, когда на твоих глазах происходит что-то невероятно страшное, но вместо того, чтобы спасаться, застываешь, будто муха, попавшая в паутину. Просто смотришь и ждешь своей участи. Сейчас мираж выберется, и мне конец. Отстраненно подумала я. «Прочь!» — гаркнул кто-то над моим ухом. Жесткая рука рванула за плечо, отшвырнула к дальней стене. Я больно стукнулась спиной, но зато в голове немного прояснилось. Свеча упала на пол и погасла. Я не стала ее разыскивать. Сжалась комочек, обхватив руками колени. Я плохо видела, что происходит, но различала белый силуэт в длинной рубашке, который вдруг вырос и теперь возвышался над колдуном, «На добрых две головы». Мираж издавал странные стрекочущие звуки. Его руки уже совсем не напоминали человеческие. Он вознес над головой терно две длинные конечности с длинными же пальцами, острыми, как кинжалы. «Замри!» — крикнул колдун, и амулет на его груди полыхнул синим. Я каким-то образом поняла, что колдун вложил в обычное слово свою силу, превращая его в магическое заклинание. Так вот, как это выглядит! Даже я почувствовала отголосок воздействия, ощутила легкое оцепенение. Мираж же и вовсе застыл на месте. «Стань прахом!» Эта магия была на порядок выше. Я знала о смертельных заклятиях и знала, что не все маги способны на такое. Смертельные заклятия забирают массу сил. Если у мага слабый дар, то он рискует вычерпать его без остатка и упасть замертво. Терно выкрикнул слова и пошатнулся а мираж рассыпался черной пылью и пол. Воздух. Мне был необходим воздух. Крик, застывший в легких, рвался наружу, а вдохнуть я все еще не могла и забилась точно в судорогах. И тут же оказалась в руках колдуна. Он, прищурившись, гляделся в мое лицо и, вероятно, сразу все понял. «Дыши!» — приказал он, встряхнув меня. «Дыши!» И только тогда я смогла вдохнуть. Терн накрыл ладонью мой рот. Шш! Нисколько не ласково, скорее повелительно, сказал он. Ты в безопасности. Он сгреб меня точно груду одежды, брошенную на пол. Без всякого уважения, без капли заботы, будто совершая что-то необходимое. И поволок в зал, к камину.